Это явление приобретает масштабы и характер подлинной социальной эпидемии. Нас предохраняет от этого величие целей общества, неизбежно трансформирующихся и в личные перспективы каждого из его взрослых и совсем еще юных граждан. Но и не считаться с отдельными рецидивами бытового меркантилизма и социального эгоизма у некоторых многих людей мы не можем. Не можем потому, что старые привычки, нравы, стремления, способы пережить те производственные отношения, на основе которых они только и могли появиться, и некоторое время в силу традиций, известной инертности, людской психики, способны продолжать жить самостоятельной жизнью, в то время, когда условия их породившие ушли в прошлое. Проявление бытового меркантилизма – Среди некоторой части нашей молодежи имеют субъективные и, на первый взгляд, безобидные корни, имеем в виду в первую очередь родительскую любовь. Отношение родителей к детям определяется двумя главными мотивами – родительской любовью и социальным долгом. В нашем обществе они не противоречат друг другу, так как любить человека – значит желать ему счастья, а в наших представлениях быть счастливым равнозначно быть максимально полезным обществу. Но эти два мотива могут находиться в разных отношениях. Бывает, что родительская любовь превращается в безудержное угождение капризам детей, потакание их прихотям и эгоистическим замашкам. И чаще всего это бывает, если детство родителей было тяжелым и безрадостным. Повторяя жизнь, свою, в детях, они словно пытаются с избытком дополнить ее навсегда прошедшим мимо них счастьем, не на их долю радости. Родительская любовь к Виторичу. Чаще всего любящих родителей она приводит к горьким парадоксам, к вызванной излишней опекой инертности, пассивности, потере инициативы, ничего не делания. а порой к юношескому протесту, бунту против мещанского уклада жизни, не желающих для них, идущих на все родителей, против привычки поступить. Также преклониться перед культом вещей, одежды, денег, собственной дачи, автомашины и всякой прочей движимости и недвижимости. Именно культом. Ведь для человека с достаточно развитым общественным сознанием Все это приятные, необходимые, полезные предметы, удобства, помогающие ему выполнять главное дело своей жизни, то, в чем он видит призвание служить обществу. Для гражданина со слаборазвитым общественным сознанием все это приобретает иной личностный смысл, становится целью существования, ради которой можно пойти на обман, подлость, на нарушение закона. Не созданные датчики, определяющие уровень нравственной воспитанности граждан. Ее не учитывает статистика. Они ничего не могут сказать демографы. Но мы хорошо знаем по опыту личных отношений, по материалам прессы и радио, по сюжетам наших кинокартин, что проблема, о которой идет речь, существует. Что у некоторых старшеклассников выступают черты социальной незрелости, не интерес к самому делу, а повышенное внимание к общественному положению. Меркантильные денежные расчеты становятся мотивом выбора жизненного пути. Он превращается не столько в выбор будущего занятия, области приложения своих духовных и физических сил, сколько в весьма своекорыстный поиск более удобного и выгодного места под солнцем. Бытовой меркантилизм Болезнь в наших условиях довольно редкая. Она затрагивает в первую очередь те семьи, в которых слаб нравственный и интеллектуальный иммунитет. Хотелось бы закончить наш разговор кратким экскурсом в область, в которой мы, воспитатели, за последние годы потерпели целый ряд неудач. Речь пойдет о вкусах и моде. Несколько лет назад мы воевали против коротких причесок у девочек. Теперь их можно видеть в фото витрине любой парикмахерской. Против узких брюк. Мы запрещали шейк на школьных вечерах.